Глава 20 «Шайтан, тебя забери!» — закричал мужской голос. Ему незамедлительно ответил жалобный вой. Я выбросила из головы мужчину с дорогими часами, поняла, что Афина окрушит шашлычную расположенную, в дощатом павильончике, ринулась туда, отбросила занавеску, заменявшую дверь и врезалась в черноволосого парня, который с упреком произнес «Женщина, ты куда бежишь, а?» Не прочитала объявление. А? Ибрагим закрыт. Да. Вечером заходи. Накормлю. Сейчас? Нет. Поставщик баран. Да. Мясо не привез. Вновь послышался вой. Я нагнулась, увидела под одним из пластиковых столов собаку и засюсюкала. Афиночка, иди к маме. Псина забилась в корчах. Слушай, а? Возмутился Ибрагим. Зачем животное мучаешь, а? Не нравится, оставь мне, я люблю собак, да. Афина заболела, прошептала я. Видите, ей плохо. Ибрагим присел на корточки и чмокнул губами. Собак, а, иди сюда, Ибрагим мясо даст, а? Афина двинулась на его голос. Я обрадовалась. Наверное, ей лучше. Ибрагим зацокал языком. Больной животный тихий, орать не станет, а? Лежит в углу и умирает. «Шерсть тусклый, глаз туманный, пахнет плохо. А твой собак? На больной не похож, а? Его кто-то укусил». «Хозяйка!» — шепнул голосок и пропал. Я вздрогнула и схватилась за ухо. Афина завизжала и стала бить лапами. «Вот!» — продолжил Ибрагим. клещ. «Или не знаю, как по-вашему сказать, по-нашему нрнуни!» «Селится у овцы, грызет кожу, баран!» обезумить может если нрну не завел а у меня в голове затрещало фино завыла я схватилась за виски сам больной а насторожился ибрагим нет Ment. прошептала я сам здоровый не бойся э махнул рукой ибрагим я давно ничего не пугаюсь на все воля аллаха слушай собак тебя боится да маловероятно пробормотала я пытаясь понять, откуда взялись треск и писк в моей голове. Ибрагим встал на четвереньки и пополз к Фине. Я последовала за ним. Афина заколотилась в ужасе. «Женщина!» «А, не ходи!» — попросил Ибрагим. «Собак пугаешь!» Я замерла. В этом замечании есть смысл. Когда я попыталась в джипе приблизиться к Афине, та в панике открыла дверь, а теперь... Стоит мне на сантиметр подползти к собачке, ее скрючивает... Хороший собак, пел Ибрагим, подбираясь к Афине. Шайтан ее обидел. А, красивый собак, а, мясо дам. А, дай посмотреть. Тонкие пальцы мужчины аккуратно перебирали густую, длинную шерсть Фины. Не дрожи, журчал Ибрагим. Больно нет. А, у, что там? Задергалась я. Твой странный инруни? Умеешь с ним бороться? «Нруни сжигают», — ответил Ибрагим. «Барана убивают, а тушу бросают в костер, иначе от Нурнуни не избавится». «Жестокий метод», — вздрогнула я. «Лучше зарезать одного, чем потерять все стадо», — заметил Ибрагим. «Но у нее ошейник». Я уставилась на полоску серой кожи, которой Ибрагим тряс в воздухе. «Что это?» «Не знаешь?» — удивился Ибрагим. «Сама не надевала?» «Афина не совсем моя», — объяснила я. «Недавно с ней познакомилась. Шерстью псины густая, длинная, я не заметила ошейник. Но какой в нем вред?» «Это радиодрессировщик», — сказал Ибрагим. «Сейчас выключу». В ту же секунду у меня в ушах перестало трещать и гудеть. Афина выползла из убежища. «Ой», — смутилась я. «Дай тряпку». Лицо Ибрагима приняло странное выражение. «Зачем?» «Извините, пожалуйста». Афина описалась. «Сейчас вымою пол. Очень прошу, не сердитесь». Зачистила я. «Хочешь у меня вымыть пол?» Протянул Ибрагим. Я пожала плечами. «Это же моя собака набезобразничала. Хозяину положено следить за животным и нести ответственность за его поведение». Ибрагим встал и сел на стул. «Ты москвичка?» «Коренная», подтвердила я. «Родилась на улице Кирова. Теперь она называется Мясницкая». И решила убрать у Ибрагима?» Не успокаивался мужчина. «Я чеченец». «Да хоть мавр», — фыркнула я, — «или эскимос, какое отношение твоя национальность имеет к неприличному поведению Афины?» «Ты не мусульманка, православная», — не успокаивался хозяин шашлычный. Я грустно посмотрела на него. «Одна моя подруга еврейка, другая украинка, но, поверь, мы не озабочены разным вероисповеданием». «Если тебе интересно, то да, я православная, но в церковь заглядываю очень редко. А теперь отвечай, какое отношение это имеет к луже, которую напрудила Фина?» «Тряпка в углу», — звонким голосом сказал Ибрагим. «Я проковыляла за шваброй, ликвидировала следы лужи, выполоскала кусок мешковины и поставила ведро туда, где оно стояло раньше. Я, Ибрагим», — внезапно представился хозяин, забыв, что уже говорил о себе в третьем лице. «Очень приятно, Даша», — кивнула я. «Надо же, Афина успокоилась. Что с ней было?» «Ошейник», — пояснил Ибрагим. «Шоковый. Застегиваешь на собаке, берешь пульт и бьешь животное током, если оно не слушается». «Отвратительно», — возмутилась я. «Слышала о подобных аксессуарах, но сама их никогда не применяю». «Бедненькая Афина, ей было очень больно». Ибрагим погладил собаку по голове. Никому удар током не понравится. Я тоже приласкала псину и пообещала. Прямо сейчас выброшу ошейник. «Вещь дорогая», — предостерег Ибрагим. «Ну и что?» — удивилась я. «Плевать?» «Кстати, думаю, он сломан». Ибрагим ощупал полоску кожи. Выглядит работающим. «Боюсь, ты не разбираешься в радиоуправляемых устройствах», — мягко сказала я. Ибрагим бросил находку на стол. «Шашлык-машлык торгую, да. В школу не ходил, да. Думаю, дрессировщик в порядке. Собакой кто-то управлял издалека». Мне стало смешно. «Хочешь сказать, что Афину преследуют?» Мы сидели в машине. Двери были закрыты. Как можно активировать устройство? За железным корпусом. Нет, ошейник просто заглючило. Ибрагим окинул меня оценивающим взглядом. Да, что имеешь?» «Постоянно живу за городом», — ответила я. «Брелок для ворот в кармане держишь?» В бардачке, — удивилась я вопросу и потерла виски. «Нажимаешь, сидя за рулем кнопку, ворота отъезжают», — спокойно говорил Ибрагим, перебирая шерсть Афины. «Стекло, жесть, кирпич. Не помеха для радиоволны. Голова болит? Чаю дать? Лучше всех завариваю». Не успела я кивнуть, как Ибрагим молнией заметался по шашлычной. Через пять минут он поставил на стол фарфоровый чайник, стаканы и корзинку с булочками. Я глотнула темно-коричневый напиток и вздохнула. «Хорошо». «Лучше чая ничего нет», — убежденно сказал Ибрагим. «Мигренью страдаешь?» — с детских лет, — подтвердила я. «У меня мама от нее мучилась», — с сочувствием произнес мужчина. А как 60 исполнилось, словно рукой сняла. «Буду ждать и надеяться, что мне так же повезет», — засмеялась я. «Очень маме плохо было», — продолжал Ибрагим. «Сегодня у меня головная боль какая-то странная». Разоткровенничалась я. С галлюцинациями, звуковыми. Я слышала голос. Ибрагим еще раз наполнил мою чашку. С Пушкиным разговаривала. Я засмеялась. «Нет». Дух великого поэта ко мне не приходил. Сначала столкнулась на улице с сумасшедшей женщиной, а потом испугалась. Показалось, что ее безумие перешло ко мне. шизофрении заразиться нельзя», — возразил Ибрагим. Я кивнула. «Знаю». Но все равно испугалась. В моей голове звучал голос. Он меня пугал. А потом уже здесь, в кафе, в мозгу затрещала. Затрещала? переспросил мужчина. Я попыталась описать ему свои ощущения. У нас с бабушкой когда-то, сто лет назад, была спидола. Чтобы перестроиться из одного радиодиапазона в другой, следовало вращать ручку. «Ну, не нравится тебе программа на станции «Юность»? Хочешь попасть на маяк?» Вертишь ручку и слышишь пш пш, -пш, -пш". В моей голове сегодня трещало так, словно в ней была та самая спидола. Ибрагим сложил правую руку ковшиком, И погладил подбородок. Потом вдруг встал и резким движением сдернул с меня курточку. Я отпрянула. Неадекватное поведение собеседника меня напугало. «Ну, и где оно?» — протянул Ибрагим. «А, смотри!» Тонкие пальцы кавказца приподняли воротник моей ветровки. «Видишь, что?» — прищурилась я. Ибрагим отковырнул нечто круглое, положил на ладонь и поднес к моему лицу. «Ну, поняла?» «Нет», — искренне ответила я, — «курточка совсем новая. Я приобрела ее недавно, в самом конце августа. И подворотничок не заглядывала. Похоже, там хранилась запасная кнопка». «Запасная кнопка». Широко улыбнулся хозяин шашлычный. «Запасная кнопка». Я решила пояснить. К одежде часто прилагается фурнитура. Пришивают с изнанки лишнюю пуговицу на случай потери основной. «Это не кнопка», — вздохнул Ибрагим. «Передатчик. Что?» — подпрыгнула я. Он положил пупочку на стол. «Когда-нибудь смотрела сериалы про шпионов?» «Иногда», — тихо произнесла я. Ибрагим потрогал пальцем кнопку. «Хорошая модель, но не новая. Ей лет пять, сейчас придумали совсем крошечные устройства. И накладными постепенно перестают пользоваться. Опасно». «Накладными?» — переспросила я. Встретил я приятеля на улице. Нараспев заговорил шашлычник. Обнял его, поцеловал, по плечам похлопал, и мы разошлись. Я сел в машину, включил ноутбук и слышу все, о чем друг разговаривает. Могу видеть, с кем он встречается. Потому что прикрепил к нему аппаратуру. Или случайно столкнулся с незнакомцем в толпе. Извинился, даже оттряхнул ему пиджак. Дальше понятно. Где-то в вещах человека останется жучок. Удобная вещь, но есть у нее и отрицательные стороны. Снял объект слежки плащ, все, он вне зоны действия. И при тщательном осмотре жучок обнаружит. Поэтому сейчас используют чип. При помощи особого шприца вводят его около уха. Маленький такой, меньше рисового зерна. И порядок. Лишь теперь я сообразила, что Ибрагим... «Разговаривает совсем не так, как раньше, когда я влетела с улицы в его крохотное кафе. Он больше не повторяет постоянно «а», произносит длинные фразы, не отделывается односложными предложениями». «Ты кто?» — прошептала я. «Откуда знаешь столько про жучки?» Ибрагим навесил на лицо простодушное выражение жуликоватого торгаша. «Слушай, а зачем много вопросов задаешь, а?» Шашлык, машлык жарю. А, вкусно! А, чай пей!» Я притихла, потом спросила. «Полагаешь, девушка была не сумасшедшей?» Ибрагим почесал Фину за ухом. У собаки радиоошейник. Тот, кто планировал операцию, о нем не подозревал. Шерсть густая, не видно, что на шее висит. Девушка тебя обнимала, сунула под воротничок говоруна. Ты села в машину, а жучок сработал как пульт. Она включила дрессировщика, В СУ стало больно, его начало бить током. Некоторое время назад Дегтярев рассказал мне, что в Москве была обезврежена банда грабителей банков. За преступниками гонялись давно, но они всякий раз оказывались хитрее милиции. Помогла следственной оперативной бригаде молодая мамаша. Она мирно сидела в парке, читала книгу, коляску с малышом поставила поодаль в тени под раскидистым деревом и при себе имела радионяню. Для тех, кто не знает, что это, поясню. Вместе с памперсами, ортопедическими сосками и электростерилизаторами бутылочек в России появился замечательный прибор. Кладете около младенца передающее устройство, при себе оставляете принимающее и можете спокойно убирать квартиру или готовить, не бегая каждые пять минут на балкон, где стоит коляска с детятей. «Кряхтение крошки услышите издалека». Так вот, читала мамочка в парке, и вдруг из ее радионяни полетел диалог мужчин, которые обсуждали не больше, не меньше, как время, когда банда планировала ворваться в отделение банка. Женщина оказалась храброй. Она мгновенно позвонила 02, и ошарашенных уголовников взяли тепленькими. Совершенно случайно радионяня настроилась на чистоту, по которой главарь группы, сидя в микроавтобусе, переговаривался с подельником, находившимся в офисе банка под видом простого клиента. «Понимаешь?» — спросил Ибрагим. «Я хотела успокоить Афину», — забормотала я. Собралась погладить, а ее совсем скрючило. Она вывалилась из джипа и примчалась в кафе. «Чем ближе к ней ты подходила, тем больнее ей было», — кивнул Ибрагим. «Ага». «Ага», — повторила я, «ага». Кавказец спросил, «Вспомнила что-то интересное?» Безумная девушка во время разговора со мной несколько раз затихала, потом склоняла голову к плечу, забормотала я, трогала пальцем ухо, замирала на секунду, произносила «Ни к селу, ни к городу, ага» и продолжала нести чушь. Ибрагим засмеялся, Уха! У нее была связь с руководителем операции, совсем неопытная женщина, слишком старательная. Слушала указания хозяина, вот и поворачивала башку, боялась хоть слово упустить. А потом она сказала: "Ага, в смысле, поняла", воскликнула я. Ибрагим перестал гладить Фину. Когда ты сюда пришла, волна сбилась, отсюда и треск в голове. Но сейчас я ничего не слышу, сказала я. "Конечно, жучок-то на столе", весело ответил кавказец. «Он перестал работать, когда ты отключил ошейник», — сообразила я. «Скорее всего, дрессировщик и жучок замкнула друг на друге», — пояснил Ибрагим. Я потрясла головой. «Но если я слышала голос, значит, кто-то говорил». «Хорошая догадка», — похвалил меня Ибрагим. «Твоя женщина сидит неподалеку в машине или микроавтобусе. Когда выйдешь из кафе, аккуратно осмотрись. Где-то будет стоять мини-вэн с антеннами. Обычно. Он самого затрапезного вида, не новый, с какой-нибудь надписью на дверях вроде «Гидровод-монтаж» или «Ваш сад-огород». Но из крыши будут торчать железные палки-усы. Обычный человек не обратит внимания, пройдет мимо, внимательно и заметит спецмашину. Впрочем, возможно и легковушка, но затонированная. А нельзя следить за человеком на далеком расстоянии, еле слышно поинтересовалась я. «Ну, сидеть в Бибереве и пугать голосом того, кто в Марьине». «Сейчас все можно», — без тени улыбки подтвердил Ибрагим. «Только не с таким жучком, что лежит на столе. Он для этого слишком примитивный. Твой враг рядом».